Глава седьмая. Зато ловкий. Знакомый круглый контур воронки не ярко светился. Вход в бездну. А для меня еще и выход отсюда. Едва ли меня снова выкинет в подземелье зворов, куда я закрою нору. Наверху куда больше свободного места. Пройду испытание и окажусь на поверхности. И цвет тот, что нужен, белый. Как же мне повезло! И задача внутри ждет попроще. Сложные я без не готов решать, и архейцы меня не накажут. Прыгаю без раздумий. И в любую другую бы прыгнул, даже в черную или в красную. Оставаться здесь, во тьме, рядом с огромными многолапыми чудищами — это верная смерть. Испытание же, даже и очень трудное, это какой-никакой шанс. Причем не уверен, что лорды сочли бы такое проступком. По-другому отсюда никак не выбраться. Как бы я сообщил, что нашел Нару? Слава единому! Здесь светло. Огромная комната без потолка. Привет вам, красное небо и черное солнце. Давненько не виделись. Прямоугольник стороной шагов в сто окружают высокие гладкие стены. Это точно не лабиринт. А что у нас с демонами? Покрутил головой. Никого. Загон пуст. То есть как пуст? Чудовищ нет, зато есть три стеклянных сосуда с прозрачными стенками, что стоят редком возле самой дыры, разделяющей зал на две части. Поднялся на ноги, подошел к краю рва, заглянул в него. Дна не видно. Подозреваю, что падать туда не стоит. Ширина в пропасти все пять сожений, такой не перепрыгнешь. Зато есть подозрение, что можно перелететь. С моей стороны, возле немного приподнятого постамента с сосудами, прямо в воздухе над дырой, парит без какой-либо опоры небольшая, напоминающая формой лодку каменная плита с круглым углублением в центре. Напротив, за пропастью, выступает из пол вытянутый прямоугольный камень с такими же выемками, которых ровно три штуки. Кажется, я догадался, что нужно делать. Постаменты на двух берегах одинаковы, а круглые углубления, что размером, что формой, идеально подходят для того, чтобы в них вставить один из сосудов. Испытание однозначно загадка. Мне нужно перевести эти банки на противоположную сторону пропасти. На это же намекает протянутый поперек рва, аккурат, рядом с парящей плитой канат. За него можно держаться, этакий летучий паром. Подошел поближе. Так и есть. Заполненные жидкостью сосуды утоплены дном для устойчивости в круглых выемках. Крышек нет. Сверху каждая стеклянная банка заканчивается выпуклым полушарием. Высота здоровенного флакона локтя 3. Ширина вдвое меньше, попробовал приподнять. Поддается, но держать неудобно. Стенки гладкие, скользкие, никаких ручек нет. трип в этой дуре. До лодки плиты дотащу, но придется помучиться. Уронить нельзя, разобьется. А это, боюсь, станет концом и сосуда, и рукожопа китара. Осторожно опустил стеклянный бочонок обратно. Пойду гляну лодку поближе. Подошел аккуратно поставил ногу. Не дрожит, не шатается. Под плитой словно невидимый пол. Перебрался на лодку, присел, взялся за канат, натянутый вровень с границы обрыва, потянул. Ха, скользит. И правда паром. Прокатился до той стороны и обратно. На корточках не слишком удобно сидеть, но по-другому передвигаться никак. Канат слишком низко натянут, а на плите, кроме выемки под сосуд, место есть только, чтобы ноги поставить. Двух банок за раз не перевести, расчет явно на это. Но мне сразу две и не надо. Вернулся на берег, подошел к постаменту. Какой сосуд выбрать первым? Стеклянные банки заполнены одинаково доверху, но жидкость в них разного цвета. В одной серая, в другой белая, в третьей и вовсе зеленая. С последней и начну, уж больно цвет яркий, красивый. Может, это подсказка? Ведь наверняка здесь какой-то подвох. Едва ли такое мудренное испытание, лишь проверка на силу и ловкость. Дотащить, не уронив, слишком просто. Потянул осторожно, поднял, обхватил руками, прижал к себе. Аккуратно ступай и иду. Не разгонишься тут. Неудобная банка того, гляди, выскользнет. И не столько в тяжести дел, при моих-то долях на большой вес стыдно жаловаться, сколько ткань рукавов и жирные руки скользят по стеклу. И чего они жирные, кстати. Тут не жарко, чтобы резко вспотеть. Кое-как перебрался с сосудом в руках на плиту. Медленно опустил его в выемку. Фух, это было непросто. Надо было сначала рубаху стащить. Кожа меньше скользит, чем ее рукава. Стянул, обвязал вокруг пояса. На той стороне нужно сунуть в рюкзак, а тот снять и оставить меня дожидаться. Топор тоже мешает. Придерживаясь за плотно севшую в пас стекляшку, нагнулся. Нет. На корточках больше никак. Колени упираются в торчащую посреди лодки банку. До каната могу дотянуться, но только одной рукой и только усевшись назад. Обхватил стеклянный столб ногами и потянул канат правой рукой на себя. Паром тронулся с места. Поехали. Что за звук? Словно что-то забулькало. Оборачиваюсь, рискую упасть. Ха! Вот, йог, что случилось? Жидкость в оставленных банках кипит или, или не кипит, пар нет, ему ведь из глухого сосуда не выйти. Но что серая дрянь, что такая же белая рядом, бурлят. Ну, это плохо. Наверное, нужно вернуться. Тянул лодку обратно. Уперлись в край пропасти, надо вставать. Не торопись, Китя, свалиться, расплюнуть. Осторожно поднимаюсь, держась за сосуд. Теперь достать банку и с на берег. Видать, не стой, начал. Нужно было брать серую, что стоит первой слева. Ох, еженьки, она исчезает, в смысле, жидкость в сосудах. В обеих оставленных банках ее уровень заметно упал. Нужно срочно вернуть к ним зеленку, может, тогда перестанет бурлить. Перешагиваю с лодки на берег, ух ты. Получилось. Стоило моей ноге коснуться каменного пола, как жидкость в сосудах мгновенно затихла в чем фокус? Я ведь даже не вернул зеленую банку обратно на постамент. Дно стекляшки округлое, как и верхушка. Стоймя не поставишь. Положу пока на бок. Неудобно, конечно, дрянь хрупкая, пришлось сначала опуститься на колени, потом завалить, перехватить. Опустил аккуратно. Лучше так, чем таскать туда-сюда каждый раз. Теперь можно идти за другой. Йок, едва отпустил банку, как там медленно покатилась к обрыву. Пол с уклоном. С небольшим, такой сразу и не заметишь, но бочкообразной стекляшки хватает. Попробовал развернуть торцом. Нет, не хочет лежать. Придется тащить к постаменту. Поднял. Руки жутко скользят. Само стекло жирное, видать, специально так сделано, чтобы быстро не бегали с ношей. Доволок волок, яйцо до гнезда, осторожно опустил в выемку. Фух, стоит». «Ну-ка, где там рубашка?» «Рюкзак, топор, прочь. За вещами потом вернусь, если что». «Подошел к серой банке, потрогал. Такая же скользкая, словно чем-то намазанная. Попробую обтереть». «Бесполезно. На рубашке не пятнышко. В самом стекле дело, значит, будем опять осторожничать». «Хотя, чего это я так тороплюсь? Торопиться мне некуда для начала закинуть рюкзак и топор на тот берег. Ну, то есть переправлю». Вернулся к лодке, переправился. Теперь посижу, отдохну. Уперся спиной в постамент. Камень теплый, даже без рубашки не холодно. Через полчаса или час, кажись сидя, даже малость вздремнул, я почувствовал, что растраченные на погоню за носорогом и беготню во тьме силы восстановились. Возвращаюсь к сосудам, достаю из выемки серой, тащу его к пропасти, опустив банку в углубление лодки, перебираюсь на парящую над рвом плиту сам. «Оборачиваюсь. Все спокойно, все тихо. Осторожно опускаюсь назад не принимаю найденную ранее позу. Оставленные сосуды молчат. Видать, ждут, когда я отъеду от берега. Так и есть. Стоило потянуть за канат, сдвигая лодку, как жидкость в стекляшках, тут же ожила. Возвращаемся. Быстро!» И снова бурление прекратилось, едва я выбрался на берег. «Переходим к третьей попытке». Если жидкость опять закипит, значит, суть испытаний в скорости, и я напрасно таскаю стекляшки туда-сюда. Боюсь, что здесь просто надо успеть переправить все три, пока банки не опустили. Но мне в любом случае сейчас нести к белую, так как в ней жидкости меньше всего, она дважды бурлила. Поднатужился, выдернул стекляшку из выемки и поволок ее к лодке. Чуть-чуть приноровился уже, уже меньше боюсь уронить свою ношу. В этот раз проделал все малость быстрее. Берусь за канат. Если снова забулькает сзади, возвращаться нельзя. Тогда только скорость и ловкость. Фух. Все тихо. Все же цвет жидкости что-то да означает. Оставленные серые с зеленой не кипят без меня именно в такой паре. Дальше справлюсь. Перетянул лодку к противоположной стороне пропасти и вылез на берег с сосудом в руках. Подошел к постаменту. В какую дыру здесь вставлять? Вдруг расположение важно. Опустил стекляшку в центральную выемку, та стояла так и на том берегу, и вернулся к лодке. Переправился обратно, подошел к постаменту. Так, какой теперь? Ну, пусть будет серая, в ней жидкости осталось чуть меньше. Перевез стекляшку на другой берег, подтащил к камню с выемками. Левее или правее серой втыкать? Тут гадать только. Оно ведь и зеркально, быть может, и наоборот, если лицом к пропасти повернуться. Вставил в левую. Есть. Ничего не кипит, не бурлит. Наконец угадал. Теперь только за зеленой сгонять и победа. С довольной улыбкой наружу перелезаю на лодку. В прошлый раз белая нора принесла мне куда, как более серьезное испытание. Эти скользкие скляночки так баловство по сравнению с тем лабиринтом во тьме. Интересно мне, снова наградой подкинут бобов вместе с семенем. Йок, сейчас ты чего? Опять бурлят окаянные. Лодку обратно перепрыгиваю на берег. Стоит моим ногам коснуться каменного пола, как все затихает. Однако... Я крепко задумался. Снова здорово. А я, дурень, размечтался уже. Как на том берегу не хотели без меня оставаться вдвоем и с белом сосуды. Так и здесь такая же песня. Паршиво. Успею ли я смотаться за зеленые и вернуться назад, пока жидкость в этих не выкипит? Сомневаюсь. И что тогда? Может, я их расставил не так? Вынул серую из дыры и воткнул ее в дырку с другой стороны от белой, снова в лодку и снова берусь за канат. Нет, бурлят. Возвращаюсь. Думай, Китя, тут точно есть выход». Надо было не серую банку вести, а зеленую. Ну, ошибся, бывает. Скатаюсь туда-сюда лишний раз, вот и все, это испытание на везение, что ли? Пока перепробуешь все варианты, семь потов сойдет. Ну, ладно, я сильно сдюжу. Снова вытянул из дырки сосуд с серой жидкостью. Дотащил его к лодке, засунул в пас. Не, то шил на мыло выходит. Зеленые с белой на том берегу без меня оставались уже, оставались и булькали. Что им здесь помешает вскипеть, когда отправлюсь за серой? Я задумался. Только пара. Зеленые с серой не бурлят без меня. Но с того берега сюда притащить ни одной из них я не мог, пока там оставалось белое. Какой-то замкнутый круг. Может... А что, если дать сейчас жидкости выкипеть полностью? Ну, не полностью, а так, чтобы осталось на донышке. Тогда банка станет легче, и появится шанс переправить на лодке две разом. Одну в дырку, а ту, где три капли под мышку и как-нибудь... Да я еле сижу там. Куда мне еще эту здоровую и неудобную дуру? Или сам упаду, или банку сраню. Ха! <свык> Рубаха, штаны. На ремни все порежу, обвяжу ими стекляшку и на спину привешу. Перевезу как рюкзак. Это выход. Вернул серую банку к белой, а сам снова к лодке. Чуть отъехал, сижу, жду, смотрю, как бурлят. Ну, пора. Соскакиваю на берег. Успел. В серой осталось всего на два пальца. В белой чуть больше. Приподнял первую. Вот другое дело. Теперь склянка значительно легче. Оттащил ее на паром, вернулся к рюкзаку, достал рубашку. Ткань крепкая, может и резать не надо. Обтяну банку снизу, а сверху штанами прижму. На том берегу убедился, что можно и так, но лучше наоборот, если пояс убрать, штаны тянутся. Запихал в них стекляшку. Больше, чем наполовину зашла. Дальше начинающиеся в том месте штанины мешают. В баню их отрезал ножом и распустил на несколько крепких ремней. Те связал между собой в два подлинше. Теперь сверху рубаху. Отлично. Хватило с запасом. Зашла в перехлёст со штанами, отчего банка полностью скрылась из виду. Рукава долой. Из них на мострячу подвязок, какими стену между собой, одну часть получившегося мешка с другой. Что в штанах, что в рубахе по краю, каким они сходятся, сделал несколько дырочек. Через них пропускаю подвязки и стягиваю меж собой половинки мешка. Теперь только лямки приделать, и можно вешать все это на спину. Закончил, попробовал. Держится. Но все бездна, считай тебя, Китя, надул. На время стянул с плеч рюкзак с банкой и аккуратно положил на постамент. Краем в выемку, чтобы не укатился, пока буду грузить сосуд с зеленью перенес значительно более тяжелую стекляшку на паром, вернулся за мешком, закинул его снова на спину и к лодке. Ну, все, теперь самое сложное. Медленно и осторожно сажусь на край лодки плиты, придерживаясь за торчащую из выемки банку. Мешок тянет назад. Слишком сильно надавлю на стекляшку, и та выпрыгнет из дыры. Руку к тросу, тот тоже опора. Кажись, получилось. Сижу и не падаю, потянул веревку. Ползем. Медленно, потихоньку, не торопясь. Ну, вот и тот берег. Подниматься еще сложнее. Тут вставать только вместе с сосудом, за который держусь. Ох, и ловкий ты, Китя. Сумел? Смог? Ковыляю к заветному камню, из которого торчит банка с белянкой. В голову приходит мысль, что мутная жидкость похожа на молоко. Хорошо, хоть что пить эту дрянь не придется. Ни эту, ни серую, ни тем более зеленую, самую гадкую цветом. Из чего она? Из капусты? Фу, дрянь. Вставил в дырку на постаменте одну стекляшку, снял со спины свой штанорубашный рубашный мешок и аккуратно достал вторую. Ну, сейчас все решится. Опускаю в последнюю выемку банку. На дне плещется серая жидкость. Победил. Есть. Прошел испытание. голова ты, китя. Часть стены опускается вниз, за ней зал с круглым камнем-постаментом и с заветной белой воронкой. Распускаю завязки мешка. Лучше в этом рванье, чем в исподнем. Укороченные штаны и рубаха без рукавов все сплошь в дырках, но держатся. Цепляю свой пояс, подвешиваю на него топор, закидываю за спину рюкзак. Теперь можно и посмотреть, чего мне там бездна подкинула. Подхожу к постаменту. Кхм, неплохо. Все ровно, как в прошлый раз. Семь жизни и три пары бобов. По одной каждой ветви триады. Подбираю, запихиваю уцелевший карман из короткого разбега, бросаюсь в воронку норы. Свет! Солнце, небо, трава! Я был прав, меня выкинуло на поверхность. Спасен! Или... Быстро оглядываюсь. Не хотелось бы оказаться в паре верст от идущей живой сетью людей. Степь убьет меня так же верно, как и звор в подземье, просто это будет чуть медленнее. Но нет, все же точно спасен, вижу наших, вернее каких-то людей, едва ли это мой отряд, но сейчас меня устроят любые архейцы. До них всего пара сотен шагов. И даже то, что от шагающих цепью людей меня отделяет отнюдь не пустой кусок степи, не так страшно. Дар, которого я истратил на носорога лишь малую часть, при мне... А волков, что крутятся между мной и охотниками, не решаясь напасть на так сильно превосходящих числом их двуногих, лишь четверо. Пусть и крупные звери, а незримым клинкам их огромные зубы неровне. Бегу людям навстречу. Едва ли волков гонит голод, но на одинокого человека бросились, не задумываясь. Ошибка с их стороны. Скосил первого прямо в прыжке. Второй с третьим тоже падают грудами мяса и шерсти. Четвертый успел осознать, что я слишком опасный противник, и удрал, поджав хвост. «Парень, откуда ты взялся? Что с одеждой? Ты из какого отряда?» По остаткам штанов и рубахи во мне сразу признают безымянного. «Нора!» И поспешно уточняю. «Белая нора!» «Я из пятого кулака, средний палец, идущий!» Ха, Точно! Смертик!» — бьет себя полбу один из обступивших меня добытчиков. «Одаренный прец из новичков, помните? Жаба рассказывал, что у Матвея в отряде, малоешь при трех дарах!» «Ага, я...» «Ну, красавец!» Уважительно качает головой дядька. «И закрыл, и волчичь в капусту!» «Еженьки! Почему же так поздно? Озарение Йокова! Лучше бы и не вспоминал вовсе, ведь еще с соплей Малой Марга ту загадку загадывала, детская совсем!» Китя-голова. Куда там? Дурак, Китя. Одно теперь знаю точно. Про испытание, что сейчас в норе выпало, никому я не буду рассказывать. Никому никогда. И особенно ну, ло, когда тот вернется. Стыдоба, стыдобище. Зато ловкий я. И красивый.